Глава 7. Стражник дремал возле ворот, сидя на табурете, прислонившись спиной к стене. Осторожно приблизившись, я погрузил его в более глубокий сон. Отворив калитку, мы вышли за ворота, закрыв ее за собой. Далее около часа передвигались по лесу до той самой поляны, где я уже бывал. Вначале аккуратно вел пацана, вновь взял его за руку. В лесу еще было достаточно темно. Но когда вышли на открытое пространство, уже светало. Он отдёрнув руку, отскочил на пару шагов в сторону. "Ты кто?" И в недоумении уставился на меня. "Хочешь знать, кто я и зачем вытащил тебя из тюрьмы?" тот кивнул. На моём лице появилась злорадная улыбка. Пацан насторожился, сделал шаг назад. Сосредоточившись, я наложил на себя образ того пацана, кого он повесил. Привет. Не ожидал меня увидеть. Парень вздрогнул, шлёпнулся на задницу от испуга, стал отползать, взирая на меня расширившимися от ужаса глазами. Это не может быть. Ты мёртв, я повесил тебя, заголосил он. Может, может. Я улыбаясь шагнул в его сторону. Ты же помнишь, где меня закопал? Сразу за конюшней ты мёртв! буквально заверещал он. Но ты же не проверял. Вдруг мне удалось вылезти из могилы. Видишь, стою перед тобой. Нет, ты долго висел, ты мертв, мертв!» выкрикнул он и вскочив рванул в сторону леса. Ну что же, побегаем. Перейдя в сумрак, придав немного ускорения, я, догнав его, пристроился неподалеку. Пацан ломился сквозь лес, не разбирая дороги, минут сорок, пока не свалился от усталости на четвереньке, тяжело дыша, уперевшись руками в землю. Появившись в паре метров от него, я слегка улыбнулся. Куда бежим? Тот, вздрогнув, бросил на меня быстрый взгляд испуганных глаз, тут же вскочил на ноги и рванул в сторону, не разбирая дороги. Я вновь скрылся в сумраке. Далеко убежать ему не удалось. Не заметив перед собой глубокого оврага, он кубарем полетел вниз, да так и остался там лежать на дыша. Я вышел из сумрака рядом с ним, буквально появившись из ниоткуда. От меня не убежишь, и покивал головой. Пацан вздрогнул, губы его затряслись. Он судорожно принялся отползать, пятясь задом, пока не уперся спиной в склон. Поняв, что дальше уже некуда, истошно заорал. Чего тебе надо? На лице отразилась гримаса ненависти, перемешанная с диким испугом. Твоя жизнь? Я пожал плечами. Больше ничего. Ты мертв, отвали от меня. Голос его дрогнул. Но как же мертвый мог бы тебя вывести из тюрьмы? Я покачал головой. Парень сжал кулаки, стиснул зубы, весь напрягся. Но я могу тебе дать выбор. Пришла мне в голову одна идея. Какой? вырвалось у него. Есть три варианта. И демонстративно поднял палец вверх. Первый Верну тебя твоему хозяину, и ты вновь станешь рабом. Тот затрясся от подобной мысли. Второй. Я указал в сторону леса. Возвращу в тюрьму, тебя вскоре казнят страшным способом. Ты будешь мучиться долго, медленно умирая испытывая при этом неимоверную боль. А вначале тебе поломают все кости, затем начнут поджаривать ступни ног. Нет, закричал он в ужасе, взирая на меня. Но это я, конечно, загнул, понятия не имею, как тут на самом деле казнят преступников, так лепнул, и откуда только в голову пришло подобное. Блин, самого пробрало. Третье. Я достал и бросил ему мешок, тот, что подарил мне Херсин. Надень на голову. Он схватил его, покрутил в руках. Первые два варианта его явно не устроили. Что это? Просто мешок. Надевай. Ты казнишь себя сам. Это самый безболезненный для тебя способ умереть. Или хочешь обратно в рабство? Он засопел, держа его в руке. Затем резко отбросив в сторону, принялся карабкаться вверх, и уже практически вылез, но все же в последний момент сорвался, вновь покатился вниз, распластавшись на дне, раскинув руки в стороны. Его тело обмякло. Я подошел, вздохнул. Ну вот, все само и решилось. Пацан уже не дышал, его висок был разбит. Где-то при падении ударился головой о камень. Так даже лучше. Мерзко это и противно вот так казнить. Не нравится мне. Хоть он и был еще тот мерзавец. Подняв мешок, убрал его. Во мне не было никаких чувств, ни радости, ни печали, ничего. Хотя, если честно, то все таки жаль его. Еще совсем молодой. Вздохнув, прикрыв глаза, сосредоточился. Его образ в голове, еще недавно подсвеченный красным ореолом, померк, затуманился. Остался лишь главарь банды. Ну что же, скоро разберусь и с ним. Повернувшись, направился в город. Закапывать не стану, зверьё сделает своё дело. Тело скоро сожрут. Жестоко. Не знаю, мне было всё равно. С ним, никак с фролом, ничего не ёкнуло внутри. Я не торопясь добрался до ворот. Стражник удивлённо посмотрел на меня, открывая калитку, вроде не выпускал. дал ему еще серебряную монету. Пусть порадуется. Зато вопросов никаких не возникло. Вернувшись в таверну, уселся за дальний столик возле окна, плотно поел. Допивая квас, задумался. У меня еще четыре дня. Чем-то их надо занять. Почему-то вспомнил того парня, что оживёл на земле. Промелькнула шальная мысль. Полный бред, конечно, но времени свободного много. Хотя бы просто прогуляюсь. А почему собственно не попробовать? Решил я наведаться в то место, где меня закопали, а вдруг получится вернуть к жизни и этого пацана. Почесав затылок, пожал плечами. Да фиг с ним, была не была. Так и порешил. Но вначале надо купить ему одежду. Размер помню. Может, она и не пригодится, тогда просто уберу в пространственный мешок, там места много. Пусть лежит. Прошался до верхней части города, зашел в то ателье, где уже бывал раньше. шить долго, решил выяснить, может есть что-то готовое, поговорил с мастером. Тот довольно закивал. Да, вам повезло, есть именно вашего размера весь набор, от нижнего белья и до плаща. Все имеем, даже ботиночки пара штук, Трое брюк, рубашки, курточки, жилетки, для обычной носки, для праздников. Откуда? Не понял я. У вас же ателье. Мастер улыбнулся. Понимаете, приходил человек, заказал полный комплект одежды для одного молодого барона. Первосортная ткань, отделка серебром. Мы даже оружие подобрали, чтобы, так сказать, и красиво, и практично было. Но когда все было готово, пришло время забирать заказ, он внезапно от него отказался, не объяснив причин. Вот все и лежит с тех пор, почитай уже месяц прошел. Во-первых, комплект дорогой. Во-вторых, кто же захочет что-то перешивать, когда можно пошить новое? А у вас мерки точь в точь под мальчика, я гарантирую, будет сидеть как влитое, даже размер обуви совпадает. Он выложил вещи на прилавок. Интересно, повезло мне или я задумался. Разве бывают подобные совпадения, тем более у меня? «Все очень странно. Не знаю, кто это был и кому шил одежду, но точно надо брать. Сколько возьмете за все?» Учитывая, что за товар заплачено треть цены, 4 золотых монеты. Однако, ну и цены. Хотя по правде сказать, вещи красивые, качественные. Небольшая шпага в инкрустированных серебром ножнах, такой же кинжальчик пряжки на ботинках. Парадная одежда с тонкой серебряной отделкой, эстетично строго, со вкусом. Ладно, беру. Не стану торговаться. Понимаю, цену он заломил, да и наплевать. Материализовав четыре имперИАла в своем кармане, достал и протянул мастеру. "Но надо же, имперИАлы?" удивился тот. "Давненько их не видел". И быстро убрал в мешочек на поясе. "Какой герб на одежде вышивать? Может у вас есть рисунок?" услужливо поинтересовался он. Я сделал вид, что задумался, ведь ничего подобного у парня нет. знаете, пока не стоит. Я не предполагал, что найду что-то готовое из одежды, поэтому не взял с собой образец. Мастер пожал плечами. Как изволите? Куда все доставить? Наверно, Лунный свет, четвертый номер. Тот кивнул. В течение получаса все будет на месте. Хорошо. Мы попрощались. Я не спеша направился к себе. Ну вот, удачно получилось. Часть дела сделал. Когда вернулся в комнате уже лежали упакованные вещи. Убрав их в пространственный карман, спустился вниз. Немного перекусив, купил еды, на вынос и фляжку с квасом. Поднявшись к себе, убрал, затем сосредоточившись, повернул браслет, как и прежде, обдало теплым воздухом. Открыв глаза, осмотрелся. Нахожусь в той самой деревне, где когда-то жили разбойники. Сейчас здесь совсем пустынно, никого нет. Многие дома зияют провалами окон, двери перекошены. Где-то во дворах стоят поломанные телеги, некоторые без одного, а то и двух колес. Растрепанные копны старого сена, кучи мусора, разбросана всякая ненужная утварь: ведра, тазы, грабли, разбитые кувшины. Прежде всего прошелся по сараям, в одном из которых нашел лопату и направился к конюшне, где меня повесили. Зашел внутрь, осмотрелся, Неприятное воспоминание. По телу побежали мурашки, аж всего передернуло. что-то даже в горле запершило. Я сглотнул. Ладно, здесь делать нечего. Выйдя во двор, обошел строение. Тут особо даже искать ничего не придется. Есть свежевскопанная земля, еще не заросло травой. Ну что же, приступим. Тяжело вздохнув, принялся копать, опасаясь найти полуразложившийся труп. Будет неприятно увидеть подобное. Снял аккуратно полметра грунта. Показались руки, связанные за спиной. Так и похоронил он меня, не развязывая, лицом вниз. Судя по пальцам, никакого разложения нет. Аккуратно принялся убирать землю руками, пока не очистил полностью. Картина та же, что и в прошлый раз. Тело совсем белое, холодное, твёрдое, словно камень. Это уже интересно. Почему так? Вытащил его на поверхность. Вот ведь гад. Даже петлю с шеи не снял, так и похоронил. Я покачал головой, поднял его, отнес на конюшню, положив на остаток сена. Аккуратно убрал отовсюду веревки. Дал посел в свой мешок. На поясе появился черный кинжал в ножнах. Вынув лезвие, посмотрел на него, перевел взгляд на тело. А если получится оживить, как я его успокаивать стану? Вот ведь, совсем не подумал об этом. В прошлый раз полковник было, а сейчас самому придется. И как это делать? Вздохнув, покачал головой. Ладно, что стоять? Пора начинать. Придумаю что-нибудь. Присел, положив руку ему на грудь, сосредоточился. Пытаюсь пустить энергию из кинжала в тело, а нет, не идет вообще. Я выпрямился, недовольно сжав губы, посмотрел на лезвие. Что-то не так. стоял, поглядывая то на него, то на клинок. Ну что же, придется по-другому попробовать. Парню уже все равно, он мертв, так что хуже не будет. Вновь присев, вонзил кинжал в сердце. Как ни странно, вошел он туда практически без сопротивления. Вот теперь другое дело. Энергия сама изливается. Клинок отдал столько, сколько надо, придержал за рукоять, пока он сам выходил из тела. Вот и все. Выпрямившись, задвинув его в ножны, убрал в тайник. Рана на груди мгновенно исчезла. Тело постепенно начало приобретать естественный вид, вскоре забилось сердце. Мальчик выгнулся дугой, надрывно шумно вздохнув расслабился. Я потер лицо руками, вдохнул. Нервное напряжение немного спало, все получилось. Он ожил. Пацан очнулся только через сорок минут. Сидя рядом, я постоянно поглядывал на него. Тот глубоко вздохнул, проморгался, посмотрел на меня, а затем часто надрывно задышал, хватаясь за горло. Всплыли в памяти последние мгновения перед смертью. Синдром удушья, как и у меня когда-то было. Я как мог попытался его успокоить, прижал к себе, гладил по голове, пока тот не продышался. Всё, всё. Ничего не было. Ты жив. Тебе это привиделось. Ты просто долгое время был без сознания. Затараторил я, чтобы его отвлечь. Бандиты подумали, что мертв, бросили тебя, а они давно ушли. Кто вы? На его глазах появились слезы. Сглотнув, он начал всхлипывать. Просто друг, Нашел тебя здесь, привел в чувство. Все позади. Я улыбнулся. На этих словах пацан заревел. Начиналась истерика. Он вцепился в меня, уткнувшись лицом в грудь. Блин, меня самого пробрало. На глазах слезы появились. Я же все помню. Обняв его, прижав к себе, просто гладил по голове, не зная, что сказать. Странное ощущение. Что-то в груди трепещет. Он как частичка меня самого, или я его? Трудно понять. Появились сильные братские чувства. Мой маленький братик. То же самое испытываю и к Матвею первому мной оживлённому. Да, я старался спрятать это подальше внутрь самого себя, а сейчас уже не могу. Но не надо, не надо. Всё хорошо. Ты жив, здоров. Скоро пойдём в город. Будешь учиться в своей школе магии, ты же так этого хотел. Я я меня он всхлипывал пацан. Она затянулась, я хрипел, Мне было страшно. Он смеялся. Я повис, я помню. Было больно, Она надавило. Он зашёлся рёвом. Нет, нет, всё не так. Это только сон. Посмотри на шею, там ничего нет, никаких следов. Мне страшно, папа. Мальчик уткнулся лицом мне в грудь. Я ещё сильнее прижал его к себе и, не выдержав, усыпил, применив магию. Чёрт, иначе сейчас сам разревусь. Смахнув слезы с глаз, шмыгнул носом. Черт, руки даже трясутся. Положив пацана аккуратно на сено, достал комплект повседневной одежды, разложил еду, открыл флягу с квасом. Походил по деревне, нашел пару старых ведер. Принес колодезной воды. Помыться ему надо весь в земле. За это время хоть сам немного пришел в себе. Мальчик, очнувшись, тут же всхлипнул, затем посмотрел на меня, из глаз вновь потекли слезы. Давай, попей водички и вставай, помойся. Я показал на ведра. Затем одевайся, видишь? И кивнул на вещи. Твоя новая одежда. Нам пора идти, путь неблизкий. Главное, чем-то озадачить парня, иначе вновь истерика начнется. Он послушался. Вначале жадно пил, затем стал смывать с себя грязь. Я помог ему окатить из ведра. Тот заверещал. Вода-то холодная. стоял, трясся, прижав руки к груди. Но это как ни странно привело его в чувство. А вот насчет полотенца не подумал. Придется сохнуть так. Немного согревшись, перестав трястись, пацан уселся набросившись на еду. Только когда насытился, обсох, принялся одеваться. Ну вот, совсем другое дело. Одежка отличная, смотрится на нем великолепно. Все по размеру. Мальчик нежно провел рукой по жилетке. Ему явно понравилось. И куда мы пойдем?» Он посмотрел на меня. В школу? Я же сказал, ты станешь самым сильным магом, или если хочешь, отправлю тебя домой. Он шмыгнул носом. Отец мертв. Это на самом деле было. Я тяжело вздохнул. Да, только не реви. Не буду. Он утёр нос, затем вновь посмотрел на меня, опустив голову. Домой нельзя, грустно произнес он. Почему? Там же теперь твое хозяйство, с ним надо что-то делать. Он отрицательно покачал головой. Домой нельзя, вновь повторил и шмыгнул носом. Объясни. Я не понял его реакции. Пацан тяжело вздохнул. Там дед. Он давно на отца коса смотрел. А теперь точно всем завладело, меня просто убьёт. Как так? Он же твой дядя?» Странно всё это, хотя всякое может быть. Вы его не знаете. Парень вновь шмыгнул носом. Он мне как-то на ушко шепнул, мол, если твой отец сдохнет, ни на что не рассчитывай. Я тебя следом закопаю, так что мне домой нельзя. И покачал головой. Ну и дела. Я посмотрел на парня. Значит, как я и сказал, пойдешь учиться в магическую школу. Он кивнул, затем глянул на меня. Но «Ну, кто вы? Как меня нашли? Долго я тут лежал. Ну вот, наконец-то оживает. Лежал несколько дней, нашел тебя случайно. Вы не сказали, кто вы? Тихо повторил пацан, продолжая на меня смотреть. Я охотник, но для тебя друг. Хотелось сказать, что теперь твой брат, но сдержал себе. Парень начнет выяснять, почему так, а что мне ему ответить? Как объяснить? Спасибо. Он встал и низко поклонился, затем как-то подозрительно посмотрел на свою одежку. Откуда это? еда? Одежда от одного барона осталась. Не волнуйся, она новая. А еда у меня была с собой. Тот кивнул. Как вас зовут? Давай так, не вас, а тебе. И зовут меня Дэн». Хорошо. Спасибо вам, то есть тебе. Черт, у него вновь слезы появились. Как же смотрит на меня, блин. Да он, похоже, испытывает те же чувства ко мне, как и я к нему, а судя по взгляду, еще сильнее. И они его смущают. Не понимает, от чего это происходит. В прошлый раз на земле я старался подобного не замечать, а сейчас все повторяется, да еще с большей силой. Я подошел и обнял его, крепко прижав к себе. Всё будет хорошо. Пошли. Блин, в дороге пацан совсем не хотел от меня отходить, так и шел почти вплотную. Затем не выдержал и взял меня за руку. Улыбнувшись, я потрепал его по голове. Тот глянул на меня, на лице появилась улыбка. Ну, наконец-то приходят в себе. Пешком пришлось добираться до города три дня. Это не моё быстрое перемещение. Хорошо еды взял с собой достаточно, а воду набирали в ручьях. По дороге парень разговорился, рассказал всю свою жизнь, поделился всеми мечтами. Много спрашивал, кто я такой. Пришлось отвечать уклончиво, переводить темы. Только к рассвету четвертого дня добрались до таверны. Когда оказались в моей комнате в таверне, парень просто рухнул на постели, мгновенно уснул. Я аккуратно его раздев, укрыл одеялом. Хмыкнул, ухаживаю как за своим маленьким братиком, которого у меня не было. А теперь вот появился второй. Пацан так и не проснулся, когда я его ворочал, снимая одежду. Присев рядом в кресло расслабился, прикрыв глаза. Умаился Больше, конечно, от нервов, чем физически, но все равно усталость чувствуется. И даже не заметил, как уснул. Мне в любом положении удобно. Так что, очнувшись утром, потянулся, сходил, умылся. Пацан мирно посабовал. Пусть отдыхает, пешком вчера много прошли. Видел я, как у него к концу ноги заплетались. Но малец, стиснув зубы, продолжал двигаться, молчал, сопел, через силу нашёл На всякий случай еще его немного магии усыпил. Надо мне кое-куда сходить, а то проснется, меня нет испугается. Спустившись в зал, перекусил и направился к тому магу, у которого пространственный мешок в виде кольца приобрел. Встретил он меня радушно, провел в свой кабинет. "Что на этот раз вас привело ко мне, молодой человек?" поинтересовался он, когда мы расселись возле стола. Небольшое дело, магистр Магнус. Слушаю вас, он вежливо кивнул. Есть один мальчик. Он для меня близкий человек, но случилась беда. Караван, в котором тот находился, попал в засаду. Разбойники убили всех, ему чудом удалось выжить. Мальчик с отцом направлялся в вашу школу магии. Сейчас он у меня в номере в таверне. Как нам дальше поступить насчет школы? Нужен ваш совет. Что я могу сказать? Мак развёл руками. Если у него с собой нет свитка, то тут уже ничего не поделать. Свиток? Не понял я. Да, это то, что подтверждает его личность и является документом о принятии в школу. Я вздохнул. Свитка нет, бандиты забрали всё. Он сам едва не погиб. Тогда ничем не могу помочь. Магнос хотел встать, намекая, что разговор окончен. Но к такому развитию событий я был готов. Уже имел в кармашке пояса приготовленные монеты и выложил 10 золотых имперИАлов на стол. А так? Маг откинулся обратно на спинку стула, посмотрел на них, а глазки-то сверкнули алчностью. Сумма хорошая. Он точно был принят. Я кивнул. Да, отец всё организовал и заплатил за учёбу. Я ещё добавил 5 золотых. Тот вновь глянул на монеты. Тогда я всё улажу. И отодвинул их в сторону. Жадность взяла свою. Как его зовут? Дай мне все данные. Через два дня свиток будет готов. Отрежешь локон его волос, принесёшь мне, тут всё и сделаем. Я рассказал, как его зовут, откуда он, кто родители. И значит, Марик Родри Кларнов. Ну что же, ты как раз пришел вовремя, так как заезд учеников начнется через три дня. Маг довольно кивнул, вновь бросил взгляд на монеты и поднялся. Мы попрощались, я вернулся к себе. Пацан еще спал. Осторожно разбудил его. Тот вначале всё-таки вздрогнул, заозирался по сторонам, но увидев меня, расслабился, улыбнувшись. Ну как выспался? Как ты себя чувствуешь? Я присел на кровать. Да, спасибо, всё хорошо. Тогда вставай, одевайся, сходи умойся, затем пойдём, поедим. Я поднялся. Тот кивнул. Когда мы поели, я рассказал Марику про школу. Пацан покраснев, засмущавшись, опустил голову вниз и тихо произнес. "Спасибо тебе. Спасибо за все». Блин, он сейчас вновь заплачет. "Да не за что. Просто считай, что я твой старший брат". И улыбнулся добродушно на него посмотрев. Марик глянул на меня, на глазах все таки выступили слезы. Какой же он чувственный. Я всегда мечтал о старшем брате. Тихо промолвил он. затем еще тише добавил: «О таком как ты". Я хмыкнул. "Ну вот, теперь он у тебя есть". Пацан шмыгнул носом. Я задумался. Вот что мне с ним два дня делать? Одного в номере не оставишь, вечером еще придет Марк, поведает, что удалось выяснить про главаря банды. Ладно, пусть со мной пока ходит. Так и поступил. Волосы отрезать не стал, подумал, зачем? Проще вместе сходить к магу. Вначале хотел взять извозчика, но Марик попросил пройтись по городу. Он здесь никогда не был, ему все интересно. Мы прогуливались. Парень озирался по сторонам, разглядывая витрины, проезжавшие кареты, воинов в полной броне, но затем внезапно поинтересовался. Ты мне так и не сказал, кто ты. Не хочешь говорить, да? Ведь ты не простой охотник. Я глянул на него. А я и не говорил, что простой. Тогда кто? Он нагнул голову, прищурился. Ну вот зачем ты хочешь это знать? Мы повернули в сторону магической школы. Надо ему показать, где она находится. Пацан засмущался, даже покраснел. У меня к тебе странное чувство. Он посмотрел куда-то в сторону. Как будто ты действительно мой родной брат, и шмыгнул носом, будто мы выросли вместе. Я, Парень сглотнул. Я он всё никак не мог решиться сказать что-то важное. Часто задышал, затем просто выпалил: "Очень сильно тебя люблю". И остановившись, резко отвернулся, затем шмыгнув носом, повернул голову, глянул на меня. "Прости, так ведь не должно быть". Я не понимаю, почему но мне будет плохо, когда ты уйдёшь. Он вытер слёзы. Я приблизился к нему, положил руку на плечо. Что сказать, если сам испытываю к нему подобное, как и к Матвею. Вот ведь не ожидал, что будет именно так, и погладил его по голове. У меня к тебе такие же чувства, тихо промолвил я. Но почему? изумился он, а глаза заблестели восторгом. Когда-нибудь объясню, но не сейчас. Это всё сложно, прости. Пока рано говорить. Но поверь, ты мне действительно близкий человек. Так ты ещё вернёшься? Блин, ну что ему ответишь, когда на тебя смотрят с такой надеждой? Я вздохнул. Постараюсь. А у самого на душе как неуютно стало, ведь не знаю, смогу ли когда-нибудь посетить ещё раз этот мир. Он кивнул. Я буду ждать. очень ждать. Мы продолжили нашу прогулку и вскоре оказались возле школы, где ему предстоит учиться. "Я думал, она необычная, а тут простые здания», — немного разочарованно произнёс пацан. Я хмыкнул. Такое же впечатление было и у меня, когда её в первый раз увидел. Затем вновь пошлялись по городу, побывали на рынке, прикупили ему всякие мелочи, что понадобятся в будущем. Уже под вечер вернулись в таверну. Ты посиди пока здесь. Я усадил его за дальний столик. Подозвав официантку, заказал всяких вкусных блюд, в том числе сладостей. Марик принялся есть с большим аппетитом, причмокивая от удовольствия. Мне надо поговорить с одним человеком, добавил я. Тот понимающе кивнул. Поднявшись из-за стола, я подошел к одному из эльфов, что были в охране таверны. Уважаемый, тот кивнул. Присмотрите за мальчиком, мне надо отлучиться, и указал на него рукой. Тот вновь кивнул. Сейчас ко мне придёт человек, его зовут Ветер. Он уже был у меня. Пропустите, пожалуйста. Эльф ещё раз кивнул. Я поднялся к себе, совсем не разговорчивый и о то Ждать Марка долго не пришлось. Тот появился через пятнадцать минут. Мы обменялись рукопожатиями, расположились возле стола. Нашёл твоего главаря?» ветер улыбнулся. Не сам, конечно, в нашем городе трудно скрыться, мы тут все норы знаем. «Ну что же, это хорошая новость. Он положил листок бумаги с чертежом. Здесь улица обозначена, как его найти. Вот это, указал пальцем. Дом, где тот скрывается. У него помощник есть, продукты носит. Он его и сдал. Тот никуда не выходит, стражу опасается. думает переждать немного, затем уйти в другой город. Спасибо. Я кивнул. Марк поднялся. Подожди. Я сделал жест рукой, приглашая его вновь присесть. Что-то не так? Нет, все нормально, но есть еще разговор. Он кивнул, озажваясь назад. Там внизу сидит мальчик, тот, чьи родители погибли от руки этого бандита. Он будет обучаться в магической школе. Мне нужно, чтобы ты за ним приглядывал. Ветер хмыкнул. Мак, значит, будущий. В няньке меня нанять хочешь? Это ты парень не по адресу. Ты не понял, я покачал головой. Мне просто надо, чтобы ты иногда его навещал, проверял, все ли у него нормально, ну и особо ретивых пацанов осаживал, чтобы не обижали. Я тебе хорошо заплачу. А что с мальчиком не так? Почему его должны обижать? Скромный он, тихий, драться не умеет, отпор дать не сможет. Тогда понятно. Ну да, нравы в родовитых семьях еще те могут обидеть. А вот и прошу там появляться. Увидят, что ни один может кого припугнешь, тогда трогать не станут. Понимаю. Ветер кивнул. Сколько? Я положил на стол 20 золотых. Неплохо. Он сгреб монеты. Не переживай, пацана никто не тронет. Я своим скажу, мелкота приглядывать будет, даже обворовывать не дадут, если что меня предупредят, а там разберусь, будь уверен. Я улыбнулся. Не был бы уверен, к тебе не обратился бы. Даже так? Он удивлённо повёл бровью. А зачем тебе меня обманывать? В чём резон, чтобы я, вернувшись сюда, узнал, что парня покалечили? Как думаешь, что тогда будет? Ты же догадываешься, кто я и какими способностями обладаю. Он глянул на меня, слегка прищурившись, а затем кивнул. «Мог бы не напоминать, Парень будет под присмотром. Я встал. «Пойдем, познакомлю тебя с ним. Мы спустились в таверну, подошли к нему. Марик сидел с довольной улыбкой на лице, как кот, объевшийся сметаны. Все тарелки со сладким были пусты. Марк хмыкнул, глянув на парня. Понятно. Я кивнул. О чём вы? Не понял, малый. Вот, я указал рукой на мужчину. Этот человек будет тебя иногда навещать в школе. Он проследит, чтобы тебя никто не обижал. Его зовут Марк. Если кто спросит, то это твой двоюродный дядя. Не таись, рассказывай ему, если кто-то начнёт задирать Тот просто кивнул, внимательно посмотрел на Ветра, запоминая его. Мужчина подмигнул пацану. Мы попрощались. "Зачем?" Марик смущенно глянул на меня, когда ветер вышел из таверны. "Чтобы я был уверен, что тебя никто не тронет. Так мне будет спокойней. Или ты уже забыл, что я твой старший брат?" Я слегка наклонив голову, внимательно на него посмотрел. Пацан шмыгнул носом. Не забыл. Ну вот, вновь мокроту разводит. Ладно, хватит сидеть, пошли в номер, оценишь и померишь свои обновки. А что ещё, одежда есть? Он утерся. глазки тут же заблестели. Я кивнул. Когда поднялись в комнату, я достал все его вещи. Пацан был просто в восторге. Больше не самой одеждой, а шпагой и кинжалом, прижал их к груди, зажмурившись от счастья. Ещё немного и завизжал бы, хотя и так попискивал от удовольствия. У меня никогда не было своего оружия. Спасибо. Я усмехнулся. Теперь есть. Ты хоть умеешь им пользоваться. Он кивнул. Отец немного учил. Он до того, как стать торговцем, был наёмником. Отлично, значит, если что, сможешь за себя постоять. Тот тяжело вздохнул. Отбить пару ударов, может, и смогу, но там ведь учиться будут дети из благородных семей. У них учителя с самого рождения их тренируют. Мне с такими не справиться. Он отрицательно покачал головой. И не надо. Для этого теперь есть Марк. Пацан кивнул и принялся мерить одежду. Уж больно для праздничных выходов выглядела она красиво. Камзол темно фиолетового цвета с тонкой золотой отделкой, такие же брюки, жилетка, белая рубашка. Вот и пролетел вечер. Марик все перемерив, просто светился от счастья. Утром, по я обратился с просьбой к бармену. Там у меня в номере детская одежда. Можете все аккуратно упаковать? Сделаем, все будет в лучшем виде. Тот кивнул. Я, поблагодарив, оставил серебряную монету. За все надо платить, чтобы сделали хорошо. Мы отправились к магу, магистру артефакторики. Я объяснил пацану по дороге, куда и зачем мы идем. Тот посетовал, что все документы пропали, вновь прослезился, вспомнив отца. Похоже, нервы у него совсем ни не к черту. Магнус Парлиус принял нас сразу, увидев мальчика, кивнул. "Он? Да, вот привел, подумал, так будет лучше", объяснил я. Тот, посмотрев на него более пристальным взглядом, приподнял чуть брови, немного удивившись, но ничего не сказав, принёс свиток. "Да, так лучше. Хорошо, что вы зашли", подтвердил он, поглядывая на пацана. "Это теперь твой документ, мальчик. Не теряй его. Маг потряс свитком. Когда придёшь в школу, отдашь ректору. Он зайдёт к каждому, таковы правила". Бумага будет храниться у него. Взамен, как и все остальные ученики, получишь нагрудный знак. Пошли к столу. Мы приблизились. Магнус разложил на нем свиток, кивнул. Дай палец. Марик протянул руку. Маг быстро чем-то его кольнул, пацан ойкнул. На кончике среднего пальца выступила капелька крови. Магнус приложил его к большой печати, что была сбоку внизу документа. Она тут же засветилась голубоватым светом, весь текст засиял, затем медленно померк. Магистр недоуменно посмотрел на документ, затем на парня. Что-то не так? поинтересовался я. Да нет, всё так и не так. Он вновь глянул на пацана. Документ подтверждён, это именно тот, кто был зачислен в нашу школу, Марик Родриг Ларнов. Вот только вы мне сказали, что он сын купца. Так и есть? Я не совсем понял, в чём дело. Парень также кивнул, подтверждая. Видите? Он провёл рукой над печатью, она вновь засветилась. Голубое свечение. Ну да. Мне это ничего не говорит. Понятия не имею, что это значит. А должно было быть розовым. Голубое бывает лишь тогда, когда ребёнок из семьи потомственного мага рангом не ниже третьей ступени, а это я вам скажу выше, чем у меня. И как вы это объясните? Он посмотрел на нас, но тут же понял, что мы ничего не знаем и вообще не ознакомё, о чём он говорит. Объясню проще. Максом кнул перед собой руки на уровне груди. У детей из обычных семей печать должна светиться розовым светом, а здесь голубым. Разница в том, но ну это как между обычным купцом, он кивнул на парня, и сыном князя. Я могу лишь сказать, он посмотрел на пацана. Твой отец, который погиб, был не настоящим твоим родителем. Марик открыл рот от удивления, не зная, что ответить. Ладно, Магнус махнул рукой. Документ ваш, я что-нибудь придумаю. Например, что он воспитывался в другой семье и не помнит своих настоящих родителей. Но это не отменяет того факта, что ты, Марик, высокоблагородный отрок. Только он посмотрел на меня. Я кивнул. Вот ведь вымогатель. Достав отдал ему еще пять золотых. Маг расплылся в улыбке, видать, не ожидал от меня такой щедрости. Тогда я все улажу, а вы молодой человек. И улыбаясь, посмотрел на будущего ученика. Можете уже сегодня заселяться в школу. Покажите на входе этот свиток, вас проводят, помогут перенести вещи. Учитывая новый статус, комната у вас будет из разряда для знати. И вновь глянул на меня. По-другому никак. Он развёл руками. По статусу положен отдельный номер, хоть родители и не определены, но печать обо всём говорит. Когда, где и сколько? Я не стал задавать лишних вопросов. Раз надо, значит, надо. Можете мне, я сам внесу нужную сумму в школу, тогда даже будет лучше. Вот вижу, Вы за всё время пребывания доплатите или только за год? Если за всё, то 270 золотых. Если за год, то, естественно, 90. А что так дорого? Не понял я. А У пацана даже глаза расширились от таких сумм. Так ведь отдельное проживание, Там всё как в гостинице, и постирают, и уберут, своя ванная, туалет, утром разбудят, питание также по высшему разряду. Я вздохнув, покачал головой. Пришлось вначале по карманам на поясе разложить монеты, мысленно доставая их из пространственного кармана, чтобы Макс случайно не узнал, что я кольцо его активировал. Затем все это выложить на стол. Вы носите с собой такие суммы, Удивился Магнус. Так получилось, я развел руками, предполагал, что придется доплатить. Он кивнул, убрав монеты. Есть еще один вопрос. Я задумчиво посмотрел на мага. Тот добродушно покивал. Ну еще бы, столько на мне заработал. А как же так получилось, что Марика приняли в школу как сына купца? Разве предыдущий свиток не показывал то же самое? Мак хмыкнул, задумался. Это странно. Я сам не понимаю. Похоже, его приемный отец как-то постарался, скрыв очевидное. Он развел руками. Но я не знаю, как это было сделано. Мы сообщив Магнусу, что сегодня же мальчик заселится в школу, попрощавшись, вышли на улицу.